Его тело исчезло. Утлапа оставил свое тело, заранее перекрыв эту лазейку. Руками тела Таха Аки, Утлапа перерезал себе горло. Таха Аки последовал за своим телом к подножию горы, он кричал на Утлапу, но тот обращал на это не больше внимания, чем на ветер. В отчаянии смотрел Таха Аки, как Утлапа занял место вождя квилетов. Несколько недель Утлапа ничего не делал, чтобы убедиться, что все принимают его за Таха Аки. Потом начались перемены. Прежде всего, Утлапа запретил воинам-призракам покидать свои тела. Он заявил, что ему было видение опасности, хотя на самом деле просто боялся, знал, что Таха Аки ждет шанса рассказать, что произошло. Входить в мир духов Утлапа тоже не решался. Таха-Аки быстро вернул бы себе свое тело. Поэтому мечтать о покорении соседей воинами-призраками не приходилось, и утлапо удовольствовался своим положением вождя. Он стал обузой для племени, искал для себя привилегий, которыми не пользовался Таха-Аки, отказывался работать вместе с воинами. Вопреки обычаям, взял еще одну молодую жену, а потом и третью, хотя жена Таха-Аки была жива. Таха-Аки наблюдал за происходящим в бессильной ярости. В конце концов Таха-Аки попытался убить свое тело, чтобы спасти племя от утлапы. Он привел с гор огромного волка, но утлапа спрятался за воинами. Когда волк убил юношу, защищавшего ложного вождя, Тахаки не помнил себя от горя и приказал волку убираться. Все истории сходятся в том, что нелегко быть воином-призраком. Освобождение духа от тела не столько радует, сколько пугает. Поэтому магия использовалась только в случае необходимости. Одинокие дозоры вождя были тяжелым, бременем и добровольной жертвой. Без тела дух чувствует себя потерянным, это непривычно и очень пугает. Таха-Аки так долго оставался без тела, что ему было очень плохо. Он чувствовал, что обречен застрял в мучительной пустоте и никогда не сможет совершить последний переход в землю, где ждут его предки.